Мария Лунева, контрабандистка с красным дипломом, пролог. Галактика Млечный путь, рука Фариона, Солнечная система, станция переработки бытовых отходов Церера. Церера – маленькая, ничем не примечательная карликовая планета, вращающаяся в поясе астероидов. Она же – самая крупная свалка Солнечной системы. Со всех развитых колонизированных планет и обжитых космических станций, именно сюда стекается мусор и бытовые отходы. Все, что выкидывается в бачки на Земле, Марсе или поясе Юпитера, непременно оказывается в секторе утилизации на Церере. Грязный серый мир с характерным душком, в котором тоже живут люди. Так же, как жители больших планет, они встают ранним утром и идут на работу, с той лишь разницей, что обитатели этой маленькой планеты никогда не видит солнца. Над их головой тусклый, мрачный купол, через который не пробиваются лучи восходящей звезды, а под ногами грязная, крошащаяся ледяная корка. Но это уже давно никого не заботит. У жителей Цереры совсем иные проблемы. Низкий уровень жизни, небольшие заработные платы, частые эпидемии в связи со спецификой работы и экологии. Дети свалки с трудом оканчивают среднюю школу и не спешат продолжить обучение. Все, что им нужно для дальнейшей жизни, они приобретают здесь. Годичные курсы, помогающие освоить основные специальности, необходимые для нормального функционирования свалки, давно подменили на этой маленькой планете качественное высшее образование. И самое страшное, что всех такое положение дел устраивало. Именно с такими невеселыми мыслями и летел в составе ежегодной комиссии по правам человека преподаватель земной академии естественных дисциплин Ехан Мальц. За свою долгую преподавательскую деятельность он еще ни разу не видел в рядах поступающих молодых людей с ЦРР. И это с недавних пор очень обеспокоило пожилого, но еще полного сил мужчину. Он хотел сам посмотреть на жизнь этих детей и понять, почему у них отсутствует желание пойти дальше простых курсов. То, что он знал, обнадеживало его. Друг детства, как-то за рюмочкой хорошего коньяка завел разговор об этом месте. Бывалого пройдоху, чья деятельность тонко с пиратством, поразило то, что жители свалки все, от мала до велика, обладали неслабыми умственными способностями. Обмолвился, что подростки при нем чуть ли не на коленке собрали из двух списанных им пищевых автоматов один целый и продали ему за копейки. При этом впоследствии этот аппарат прослужил в два раза дольше, чем те, что обслуживались и ремонтировались умельцами из крупных компаний. Это заинтересовало Ехана, и он стремился сам проверить, а так ли умные дети Цереры, как о них рассказывают. Посадка оказалась на редкость легкой. Выбравшись из салона небольшого космического судна, Ехан осмотрелся. Здесь все было именно так, как он и представлял. Небольшие, обшарпанные, а местами проржавевшие металлические коробки домов, соединенные между собой большими трубами воздухоподачи. Полное отсутствие дорог и наземного пассажирского транспорта. Виднеющиеся вдалеке высоченные заборы, отделяющие жилой сектор от вечно пылающих печей, в которых день и ночь сжигались отходы. Ехан поморщился и подметил, что эти заслонки не спасали людей ни от запаха, ни от дыма. который тяжело клубился над атмосферным куполом. Первые шаги дались профессору с трудом. Искусственная гравитация оказалась слегка завышена, и ноги с непривычки отказывались идти. Но вскоре мужчина бодро пошагал вдоль домов, рассматривая быт жителей. Он не ожидал, что увидит так много детей, играющих между домами. Они носились без остановки, пиная сшитые из кусков искусственной кожи мяч. То, с каким мастерством мальчишки играли, поразило Ехана. С легкостью профессиональных игроков они делали пасы друг другу, вели мяч по неровному грунту и забивали четкие и красивые голы, сваренные из металлических труб ворота, обтянутые крупной тряпичной сеткой. Сердце мужчины на мгновение замерло от восторга. Он никогда ранее не увлекался спортом, но сейчас стоял и с неподдельным интересом следил за игрой. Просидев на высоком заборе практически час, профессор с восторгом наслаждался дворовым футболом. Игра была окончена, но мужчина не торопился идти дальше. В его сердце воцарилась легкая печаль от понимания того, что он слишком долго решался на это совсем недалекое путешествие. Столько времени упущено! Сколько детей так и не выбрались за пределы этой свалки!» А, быть может, именно жизнь на Церере делает их такими талантливыми. Шутка ли? Но в самом неблагополучном месте солнечной системы самый низкий показатель преступности. Почему? Быть может, потому что некогда им тут. Работают с утра до вечера. Отсутствуют здесь разделение между богатыми и бедными. Некого тут грабить и дома с дверями нараспашку, потому что брать там нечего. А дети... Вон они играют всей гурьбой от мала до велика. Что им делить? За что ненавидеть и завидовать друг другу? Поднявшись, ехан не спеша побрел вдоль домов. Профессор земли словно в иной мир попал. И дело было не в том, что вместо привычного голубого неба и изящной плитки уложенных тротуаров здесь пепел над головой и хрустящий серый грунт под ногами. Нет, иной перед ним предстала сама жизнь. С удивлением он подмечал возле покореженных домов трубы, вкрученные в ледяную корку поверхности планеты, на которых, привязав веревки, развешивали мокрое белье на просушку. Мужчины в рабочих комбинезонах прилаживали явно самодельную антенну к крыше. Снизу процессом руководила молодая женщина, звонким голосом командуя. «Звиньте ее немного вправо, а теперь влево!» У одного дома мужчина уловил сладкий запах печеного. а у второго явно пахло жареным мясом. Как же давно он не слышал аромата свежеприготовленной домашней еды. Добравшись практически до конца поселения, профессор заметил маленьких девочек, играющих около крылечкой одного из типовых домов. Трое малышек бегали с куколками, завернутыми во множество цветных тряпочек. Заинтересованный, он подошел ближе. Родители явно любили своих дочерей, об этом свидетельствовало. Обнаруженная небольшая детская площадка. Тут на небольшом клочке земли стояла детская кухонная плита, какой-то столик в подобии раковины и небольшие кроватки для куколок. Прямо кукольный домик на открытом воздухе. — Вы что-то хотели, господин? — вопрос прозвучал неожиданно для мужчины. Осмотревшись, он уперся взглядом в четвертую, самую старшую девочку. Она сидела на ступеньках и держала в руках планшет. Любопытство взяло верх. И, заглянув в него, профессор обнаружил, что малышка читает. «Родители в доме! Вы пришли к папе, господин?» Не по годам почтительно снова задала вопрос девочка. «Нет, солнышко, я просто гуляю». «А что делаешь ты?» полюбопытство — полюбопытствовал Ехан. «Читаю». В подтверждение своих слов девочка с невероятно густыми, темными каштановыми волосами показала ему планшет. «Ты любишь читать?» — искренне удивился профессор. «А сколько тебе лет?» «Семь, господин!» Девочка тоже с интересом оглядела человека. «Землянин», — быстро догадалась она. «И необычный такой!» Ей еще никогда не доводилось видеть людей с рыжими волосами и смешными пятнышками на носу. «Тебе семь лет, и ты уже читаешь? Какая ты молодец!» Похвалил девочку Ехан. «А что же ты читаешь?» От лесных слов малышка вспыхнула смущением. «Про цветочки и разные травки». — Мне нравится читать о живой природе. Вы видели деревья, господин? На детском личике проступило любопытство. Ей очень уж хотелось расспросить землянина о флоре его родной планеты. — Конечно, можно мне присесть рядом с тобой? Дождавшись, когда девочка согласно кивнет, Ехан присел на ступеньку. — Возле моего дома растут большие и прибольшие сосны. Их называют корабельными. Когда дуют ветра, они качаются и скрипят. а вокруг витает приятный аромат смолы и хвои. Ты бы хотела их увидеть? — Конечно, господин! Глаза малышки загорелись. Тогда тебе нужно очень хорошо учиться, и тогда ты сможешь улететь с Цереры и поступить в университет или академию. С важным видом посоветовал профессор. Ты знаешь, что это такое? «Не — Нет! — протянула девочка, хлопая большими серыми наивными глазами. «Она вырастет настоящей красавицей», — подумала Сиехану. Тепло улыбнувшись, он устроился поудобнее рядом с ребенком и принялся рассказывать. «Академия — это учебное заведение, где учат таких вот умных девочек, как ты, разным специальностям». «А, это как наши курсы!» — перебила его малышка и разочарованно сникла. «Нет, что ты, это совсем иное!» — быстро затараторил мужчина, возвращая детский интерес. — Академия, она совсем другая. Там учат на пилотов, инженеров, ученых или врачей. Вот представь себе, большие учебные кабинеты с высокими потолками, широкие светлые окна. В этих кабинетах учителя будут рассказывать вам обо всем на свете. Вот кем бы ты хотела стать? Девочка с умным видом пожала плечиками и потерла пальцем переносицу. Папа сказал, что выучит меня на водителя-погрузчика. Чуть поморщившись, призналась малышка. — А ты сама хочешь только этого? Или, может быть, у тебя есть большая мечта? — закинул наживку профессор. Малышка снова повела плечами. — Ну, может, хочешь быть пилотом? — допытывался землянин. — Нет, это скучно! — отмахнулась маленькая собеседница. — Хочу цветочки выращивать на кораблях. Я в одной книжке читала о теплицах, там тетя высаживала семена, а потом у нее вырастали красивые цветы. Она их продавала на станциях невестам в пышных платьях на свадьбы. Я бы тоже так хотела. Знаете, цветы такие красивые, они еще пахнут вкусно. Ой, какая замечательная мечта! Рыжеволосый профессор даже в ладоши прихлопнул. Тогда ты должна очень хорошо окончить школу и поступить на биоинженера. На Марсе есть очень большая и хорошая академия. Там этому учат. Хочешь полететь туда? — Конечно! — подхватила посыл девчушка. — А это далеко? А то вдруг меня папа не отпустит? — Это совсем недалеко, — заверил новую знакомую мужчина. — А давай я поговорю с твоим папой, чтобы он отпустил. Где он? — Астра! Громкий раскатистый окрик заставил профессора сдрогнуть. Обернувшись, он увидел в дверях дома мощного грозного мужчину. Судя по внушительной мускулатуре, этот работяга всю жизнь ворочал тяжелые грузы. Цепкий взгляд отца девочки, внимательно оценивающий, прошелся по одежде и лицу пришлого человека. — Вы один из членов комиссии. Заблудились, наверное. — Сделал он свои выводы. — Не совсем. Я профессор академии естественных дисциплин Иехан Мальц. Меня очень заинтересовала ваша дочь. — Чем же моя астра привлекла ваше внимание, господин? Взгляд мужчины на мгновение метнулся к дочери. «Ваша девочка любит читать, и показалась мне не по годам смышленой». Честно обозначил свою заинтересованность в ребенке землянин. «Я бы хотел побеседовать с вами о ее будущем. У вас найдется для меня пара минут». «Конечно». Мужчина пожал мощными плечами, совсем как недавно это делала его дочь. «Проходите в дом». «Благодарю. Я не займу много вашего времени». Мужчины прошли вглубь дома. а девочка осталась сидеть на крылечке. Она была старшей в семье, и в ее обязанности входило следить за сестрами, чтобы те не убегали далеко. Привычно, окинув взглядом улицу, она убедилась, что с малышней все в порядке, и они все так же, как и пару минут назад, играют в куклы. Подвинув к себе планшет, Астра решила продолжить чтение. Тем более, что этот дядя сказал, что нужно учиться и быть умной девочкой, и тогда она сможет увидеть настоящие сосны, и растить цветы. Время шло, а мужчины все не выходили. Наконец скрипнула немного покосившаяся дверь, и землянин показался на крыльце. — Ну, Астра, давай прощаться. Подскочив, девочка весело улыбнулась профессору. — Вы уже улетаете? — немного расстроенно спросила она. — Скоро уже, — вздохнул режеволосый мужчина. — А ты обещаешь мне, что ты будешь прилежно учиться и когда-нибудь поступишь в настоящую академию? — А папа разрешил поехать? — с сомнением спросила она украдкой, заглянув вглубь дома. — Конечно, солнышко, твой папа очень умный человек. Всегда слушайся его во всем, он тебе плохого не пожелает. Он пообещал мне сделать все, чтобы ты усердно занималась и выучила как можно больше. И когда ты станешь совсем взрослой, то полетишь на большую планету. — А расскажите еще что-нибудь про землю, дяденька? — Астра схватила Ехана за руку и буквально вынудила снова сесть на крыльцо. — А правда, что на земле с неба льется вода, а когда она исчезает, то появляется радуга? — Я читала, что она длинная на все небо и разноцветная. — Правда, Астра, — усмехнулся профессор, — но радуга появляется не всегда, а только когда лучики солнца пробиваются сквозь тучи. Землянин и маленькая девочка Астра еще долго беседовали на крыльце жестяного дома. не замечая ни сгущающихся сумерок, ни проходящих мимо них работников свалки, возвращающихся домой. Им было интересно друг с другом, а за их спинами в тени дверного проема тихо стоял рослый, крепко сделанный мужчина и внимательно следил за своей дочерью. То, что рассказал этот пришлый мужчина, очень заинтересовало Эвана Войнич. Своих дочерей он любил, и ради них он вкалывал порой в две смены. А шанс на то, что хоть одна из его малышек сможет пойти дальше и стать кем-то в этой жизни, придал ему сил. Он уже решил про себя, что ми ляжет, но отправит Астру на Марс. Осталось дело за малым — дать ей начальное образование. И он это сделает, даже если придется заново выучиться самому.